Дом, который построил Джек. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в тёмном чулане хранится, в доме, который построил Джек. А это веселая птица-синица, Которая часто ворует пшеницу, Которая в тёмном чулане хранится В доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает И ловит сидитцу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится В доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста. Который за шиворот треплет кота Который пугает и ловит синицу Которая часто ворует пшеницу Которая в темном чулане хранится В доме, который построил джек А это корова безрогая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 Который бронится с коровницей строгою, Которая доит корову безрогую, Легнувшую старого пса без хвоста, Который за шиворот трепнет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме который построил Джек. Вот два петуха, Которые будят того пастуха, Кота. Который бронится с коровницей строгую, Которая доит корову безрогую, Легнувшую старого пса без хвоста, Который за шиворот кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится в доме, Который построил.